Глава третья. Ревнивый поклонник. Девушка несколько минут прислушалась к удалявшемуся звонкому стуку подков, затихавшему вдали. Потом, опустив глаза, застыла на месте, скрытая густой листвой. Ее смуглое лицо омрачилось, казалось, на него легла глубокая тень. Некоторое время она стояла, задумавшись. «Я взяла бы от него ленту». Если бы он мне её подарил, прошептала она. Но ведь это был не подарок. Нет, он просто хотел мне заплатить и даже совал мне деньги. Вот что самое обидное. Ах, если бы он предложил мне причесть своих волос. Это было бы для меня дороже всякого золота, всех золотых монет в его кошельке, всех шелков в экзотических лавках. Он сказал, что у меня прекрасные волосы. Два раза сказал, «Мне самой они вовсе не кажутся красивыми, хотя я часто слышал это от других. Мне хотелось бы, чтобы они были не черные, а золотистые, как у мисс Марион Уэтт. Вот тогда они были бы красивые». Он сказал, что голубое мне не к лицу. Долой противный цвет. Никогда больше Бэт Дэнси не воткнет себе в волосы голубых цветов. С этими словами она выдернула из косы букет этих барвинков, приколотых к гребню, и бросила его себе под ноги. Мне подарил их Уилл. Он только что нарвал их, всего какое-нибудь час назад. Что если бы он теперь их увидел? Ах, ну всё ли мне равно? Стоит ли об этом думать? Разве я когда-нибудь поощряла его? Никогда. И цветы эти приколола не затем, чтобы понравиться ему, а потому что мне хотелось украсить себя. для того, кого я люблю. Если бы я знала, что ему не нравится голубой цвет, так и в старом саду каменной балки масса красных цветов. Я могла бы сорвать несколько красных цветочков, когда шла по саду. Какая жалость, что я не знала, какой цвет ему больше по вкусу. Ах, что это? воскликнула она, выйдя на тропинку и наклонившись над тем местом, где упали цветы. На земле виднелись свежие следы. Это не его лошадь. Маленькая подкова. Я знаю её. Это лошадь мисс Мэрион Уэд. С минуту она стояла, нагнувшись, и молча разглядывала следы. Она видела, что это свежие следы. Кто-то проезжал здесь сегодня, может быть, сейчас назад. Отец её служил лесником. Но Тайком был не прочь поохотиться за ланями. Бэтси родилась в лесу. выросла под тенью его деревьев. Она хорошо разбиралась в лесных следах. И то, что она прочитала сейчас по этим свежим следам, смутило и взволновало ее. «Мисс Мэрион Уэд была здесь», — воскликнула она. «В последнее время я часто видела в лесу эти следы. А два раза встретила я ее саму. Что может ее привлекать на этой глухой тропинке? Зачем она была здесь сегодня утром? Не за тем ли, чтобы встретиться с ним?» Она не успела ответить себе на этот вопрос. Едва только у неё вырвалось это восклицание, как не вдалеке послышался конский топот. Кто-то скакал по дороге. Может быть, это всадник возвращался обратно? Нет, это был простой деревенский парень верхом на своей лошадёнке. Тот самый, что проезжал здесь час назад и доставил такое разочарование красавице Мариан Уэлл. Это был лесоруб Уилл Уэлфорд. «А, Бет, это ты!» — закричал он, подъехав ближе. «Ведь я только что видел тебя дома, в твоей избушке. Что это тебе понадобилось здесь?» «А отец тут же вернулся, только ты уехал. Он верно шел лесом, и вы разминулись». «Похоже, так оно и было», — отвечал парень, явно подозревая какое-то увиливание. «Да только ты не ответила на мой вопрос». «Я спрашиваю тебя, как ты попала сюда, на эту дорогу?» «Я? Ах, ты про меня спрашиваешь, Уилл?» «Ну да, про кого же еще, как не про тебя бы это?» «Отец привез из Эксбриджа письмо для мистера Голдспера. Он очень устал с дороги, а так как ты угнал его лошадь, он и послал меня в каменную балку». «В каменную балку? Да разве эта дорога ведет в каменную балку?» Дони её отсюда по меньшей мере полмили. А я сначала пошла туда. Мастера Голдспера не было дома, а его немой слуга показал мне знаками, что он поехал в эту сторону и скоро вернётся. Вот я и пошла ему навстречу. Отец сказал, что письмо очень важное и велел тут же передать в руки мастеру Голдсперу. Так ты его видела, Голдспера? Видела, Уиль. Я его встретила под старым буком. Ну и что же ты сделала? отдала письмо. Что же я ещё могла сделать? То ото же. Кто тебя знает, Бэт Дэнси? Очень уж любишь ты бегать по чужим делам. А в особенности для мастера Голдспера. Что? Разве я не правду говорю? Я бегала по поручению отца. Как же я могла не передать письмо, раз он меня за этим послал? Ну ладно, ладно, перебил её ворчливый поклонник, по-видимому, удовлетворённый этим объяснением. которая несколько успокоила его ревнивые подозрения. «А ну-ка, полезай, садись сзади. Подушки-то у меня, правда, нет, да тебе это ни почем. Ведь это ваш Меринбет. Он тебя знает, и как только почувствует хозяйку на своем крупе, так обрадуется, что станет мягче перины. А где же мои цветы, которые я нарвал тебе, чтобы ты воткнула в косы? Гляди-ка, вон они валяются на земле». «Да, правда». промолвила Бет с притворным удивлением. «Должно быть, они упали, когда я поправляла волосы. Отец так торопил меня, что я кое-как наспех заколол их гребнем. Ох уж эти мои волосы, просто мучение. Такие густые, что никак не причешешь. Уж я думаю, не остричься ли мне? Ведь вот в Пуритане, сколько их у нас развелось, все ходят с короткими волосами. А, как ты думаешь? Нет, черт возьми, не смей этого делать. Остричь такие красивые волосы? Да ты только себя изуродуешь. А цветы что же леть? Нарвём ещё, вон сколько их подсюду растёт. А ну-ка, влезай поживэй. Мне не до сук. Надо скорее повидать твоего отца. Прыгай, и едем домой. Девушка не очень охотно подчинилась этому требованию, или вернее, приказу. И, забравшись на круп лошади, обхватила за пояс своего дружка. Так, по крайней мере, называл себя влюблённый Уилл. бушавший боец и скорее страх, чем какие-то иные чувства.